Глава четвёртая. Его рассказ. Я сбежал из цирка, начал Бен, но не успел продолжить дальше, как за его словами последовал возглас восхищения девочек. Мы были в цирке, это было великолепно. Вы бы так не считали, если бы знали о цирке столько, сколько знаю я, ответил Бен, нахмурившись и немного согнувшись, будто его только что ударили. Мы бы не называли его великолепным. Не так ли, Санчо? Продолжил он рассказ, сопровождаемый странными звуками, которые издавал его пудель. Он гневно рычал и стучал по полу своим хвостом, лежа не вдалеке у ног своего хозяина и привыкая к его новым туфлям. Как ты туда попал? – спросила неутомимая миссис Мос, весьма взволнованная последними его словами. Как? Мой отец был диким охотником равнин. Разве вы никогда не видели и ничего не слышали о нем? Спросил немного удивлённый её невежеством Бен. Благослови тебя Бог, дитя. Я в цирке не была уже около 10 лет и уверена, что не смогу вспомнить, кого я видела тогда, ответила миссис Мосс, которую слегка позабавило такое почитание сыном своего отца. Разве вы его не видели? настаивал Бен, обратившись к маленьким девочкам. Мы видели обезьян и пони с голубыми глазами. Видели индийцев, акробатов, прыгающих братьев Барнео и клоуна? Он был кем-то из них? Простодушно ответила Бетти. О, да нет же. Он вовсе тут не причём. Он скакал на лошадях. Всегда седлает двух, четырёх, шестерых или восьмерых лошадей одновременно. И я бывало ездил с ним, пока совсем не подрос. Мой отец был первым номером. Я ничего, кроме как немного управлять лошадьми, и не делал больше. сказал Бен с такой гордостью, будто его отец являлся президентом страны. Он умер? спросила миссис Мосс. Я не знаю, хотя очень хотел бы знать. И бедный Бен с тяжестью проглотил слюну, будто у него в горле застрял комок и мешал ему. Расскажи нам о нём, дорогой мальчик. Может, нам удастся найти его, узнать, где он сейчас находится? сказала миссис Мосс с намерением погладить блестящую темную головку, которая внезапно наклонилась над собакой. Да, мэм, я был бы вам очень благодарен. И сделав над собой усилие, мальчик успокоился и поринул в суть своей истории. Отец всегда хорошо со мной обращался. Мне нравилось быть с ним, особенно после смерти бабушки. Я жил с ней до семи лет, затем отец забрал меня и учил скакать на лошадях. Вы, вероятно, видели меня, когда я был поменьше, одетый в белый, плотно облегающий костюм с золотистым поясом и розовыми снастями. Я стоял на отцовских плечах или висел на громадной верёвке, когда он мчался во весь опор. Или же вы могли видеть отца, просто оседлавшего трёх лошадей сразу, со мной, сидящим у него на плечах и размахивающим флагами, в то время как все зрители нам аплодировали. И тебе не было страшно, спросила Бетти, содрогаясь от самой мысли об этом. Несколько. Мне это ужасно нравилось. Может, и мне попробовать? предложила Бетти с немалой долей энтузиазма. Затем я ездил на четырёх пони, запряжённых в маленькую колесницу, на параде, продолжал Бен. Затем я сел на огромный шар сверху машины, которую тянули Ганебал и Нерон. Но мне это не понравилось. Потому что было очень высоко, и шар постоянно шатало из стороны в сторону. Было жарко на солнце. Ветви деревьев шлёпали меня по лицу своими листьями, а мои ноги уставали. Мой отец никогда не позволял садить меня на громадных слонов. Так и было, пока он не ушёл. Затем мне пришлось на них садиться, иначе меня бы отхлестали. И тебе никто не помогал? спросила миссис Мосс. Нет, мэм, помогали. Чаще всего леди Они очень хорошо со мной обращались, особенно Мелия. Она поклялась, что ни за что не выйдет со своим представлением, если меня не прекратят избивать за то, что я не хотел помогать старому Баку с его медведями. И им пришлось прекратить трёпку, поскольку Мелия была первоклассной, и никто не мог заменить её в представлении. Медведи. Расскажи о них, воскликнула Бэб, так как из всего, что она видела в цирке, более всего поразили её звери. У Бака их было пятеро. Все они участвовали в представлениях. Однажды я играл с ними просто за забавы ради, а он подумал, что было бы просто замечательно, если бы я выступал с ними вместо него. Но медведи дурачились, валялись. Они из тех животных, рядом с которыми никогда не знаешь, чего ожидать в следующую минуту. Будут ли они дружелюбными с тобой или покусают и оторвут голову. Бак был весь в шрамах, они царапали и дрались с ним. Но я заниматься медведями не собирался. И я не должен был этого делать, благодаря мисс Стадд Джонс, которая находилась рядом и оберегала меня. Кто такая мисс Стадд Джонс? спросила миссис Мосс, немного смущённая таким количеством незнакомых ей доселе имён и людей. Это была Мелия, миссис Смиттер, жена инспектора Манежа, его больше не звали Монтгомери, а её Стадд Джонс. Они оба изменили свои имена на что-то более подходящее, понимаете? Папа был сеньором Джозе Мантебелла, а я был мастер Адольфус Блумсбери после того, как перестал зваться летающим купидоном. Миссис Мос откинулась в кресле, смеясь от услышанного, к великому удивлению маленьких девочек, которые находились под впечатлением от столь изящных имён. Продолжая свой рассказ Бен Объясни, почему ты сбежал и что случилось с твоим отцом, сказала она, настраивая слушать и искренне заинтересованная словами ребёнка. Понимаете, папа поссорился со Смиттерами и неожиданно ушёл прошлой осенью, как раз незадолго до того, как закончился сезон в шатре. Он сказал мне, что собирается в чудесную школу верховой езды в Нью-Йорке, и когда там разместится, обязательно даст мне знать о себе. Я должен был остаться в цирке и помогать Педро в его работе. Он был милым человеком и очень нравился мне. Но Амелия собиралась проведать меня. Какое-то время всё было хорошо, но отец ничего мне не прислал, и тогда начались тяжкие времена. И если бы не помощь Мелии и Санчо, я бы долго не выдержал. Что-то должен был делать. Много всего. Когда, как? Временами что-то хорошее, временами совершенно бесполезное. В любом случае мне нужно было делать то, что велит Смиттер, и живо плясать под его дудку. Я не возражал показывать различные трюки с Санчо, поскольку мой отец дрессировал его, и у меня с ним всегда всё получалось. Но они хотели, чтобы я пил джин и оставался маленького роста, а я этого не делал, потому что моему отцу не нравились такого рода вещи. Я ездил в Дерхомстоу и мне подходила такая работа, пока не довелось упасть и повредить спину. Но мне пришлось продолжать выступление, несмотря на непреодолимую боль. Я очень ослаб, и у меня постоянно кружилась голова. Что за человек? Почему Мэли не могла это прекратить? Теряя терпение, спросила миссис Мос. Она умерла, Мэм. У меня никого больше не осталось, кроме Санчо, и я сбежал. Затем Бен вновь стал гладить свою собачку, чтобы утаить навёртывавшиеся на глаза слёзы. Но это ему не удавалось при мысли о замечательном друге, которого он потерял. Что же ты собирался делать? Найти отца, но я не смог, поскольку его не было в школе верховой езды. Там мне сказали, что он ушел на запад, чтобы привести ему станго в человеку, который слишком многого хотел. Мое положение оказалось затруднительным. Я не мог идти к отцу, потому как просто не знал, где его искать. А с другой стороны... Ни за что не хотел возвращаться обратно к Смитерам, чтобы они меня обижали. Я хотел, чтобы меня взяли в эту школу верховой езды, но им не нужен был мальчик. Тогда я начал путешествовать в поисках работы, и мне пришлось бы умереть с голоду, если бы не Санчо. Когда я бежал, то оставил его на привязи, чтобы они не смели обвинить меня в краже. Но он оказался весьма сильной собакой, мам. Это лучшая собака для фокусов, которую я когда-либо где-либо видел. Они хотели бы вернуть его обратно, более нежели меня. Пёс принадлежал моему отцу, и я не мог оставить его. Однако сделал это. Однажды тёмной ночью я привязал его, думая, что никогда больше не увижу. На следующее утро я завтракал в сарае в нескольких милях от того места, которое покинул, в мучительном одиночестве, когда вдруг появился он, облизывающийся, весь в грязи и мокрой, с обрывком верёвки, волочившимся следом. Он перегрыз её и последовал за мной, не собираясь больше возвращаться на прежнее место. Он бы не потерялся, и я больше его не оставлю. Правда, мой родной старый приятель Санчо внимательно, с непрекращающимся интересом слушал историю, которую рассказывал хозяин. И когда Бен заговорил с ним, пёс поднялся, поставил обе лапы на плечи мальчику, облизал его лицо с немой признательностью в своих жёлтых глазках и тихо заскулил. что выразила лучше слов его мысли. Веселей, маленький хозяин. Отцы могут исчезать, друзья умирать, но я тебя никогда не предам. Бен обнял пса и улыбнулся девочкам сквозь пряди белых кудряшек, свисавших с головы собаки. А девочки зааплодировали и подбежали ближе, чтобы погладить это великолепное создание природы. Необыкновенно умное животное, находящееся в их доме. и убеждая его в том, что простили ему воровство того самого пирога и нового ведёрка. Вдохновлённый всеми ласковыми словами и жестами одобрения от своего хозяина, Санчо неожиданно стал показывать все свои штучки, демонстрируя грациозность и ловкость. Похвала собаке была очень приятна Бену. Когда замешательство спало, он стал развлекать публику, описывая достоинства Санчо. Его ум, подвижность А также рассказывая истории, в которых умный пес продемонстрировал свое благородство, пока он говорил, миссис Мос раздумывала над всем тем, о чем мальчик им поведал. И когда он подошел к завершению истории о превосходствах своего пса, она серьезно спросила: "Если бы я нашла для тебя работу у нас, ты мог бы остаться на какое-то время? О да, мэм, я был бы счастлив", незамедлительно ответил Бен. Это место уже начинало казаться ему домом. Хорошо. Завтра я отправлюсь к сквайру и разузнаю, что он мне скажет. Не удивляйся, если он возьмёт тебя на временную работу, ты умеешь обращаться с коровами. Надеюсь, Бен пожал плечами, будто излишне было спрашивать об этом человека, ездившего верхом одновременно на трёх карликовых пони с расписной каретой. Это, возможно, не такое интересное занятие, как кататься верхом на слонах или играть с медведями, но вполне заслуживающее уважения работа. Я думаю, она придётся тебе по нраву. Согласись, лучше хлестать производительниц молока, чем когда тебя самого хлещут, сказала, улыбаясь, миссис Мосс. Я думаю, что у меня всё получится, Мэм, ответил Бен с внезапной кротостью, вспоминая мучения, от которых сбежал. Скорее после этого его уложили спать, позволив Санчо остаться с ним в спальне и охранять мальчика, и пожелав приятных сновидений. Но обоим было трудно уснуть до тех пор, пока шум наверху не прекратился. Бэб настаивала на том, что будет играть Медведя пожирающего беднягу Бэтти, пока не пришла их мать и не пригрозила, что утром выгонит Бэна и его собаку, если девочки не прекратят всю эту возню. Девочки торжественно пообещали хорошо себя вести. И быть тихими, как мышки. В эту ночь им приснились кареты, убегающие мальчики и танцующие собаки.